И майор изложил ей свой план Хитрое бестие был майор Даром, что военный Стратег, у, теперь таких нет И Аксюта, то бишь Евгения, повеселела Меж тем у Ольги Павловны Все уже было готово к ясновидению Привели Перфильевну, старую купчиху, едва могущую ходить. Сзади сел Грибушкин, рядом учитель Пампукин с драгоценным блюдечком, подаренным ему доктором для нужд тайного общества. Купцы, чиновники, женщины уселись кто где. Доктор подошел к клавесину и возложил на клавиши руки. доверие Отворил. Евгения, ясновидящая, а как бледна! Глаза-то, глаза открыты. Наконец душа моя исторглась из заключения. Она вне мира сего. Она там, где малейшие частица Неизъяснимо дороже всей Вселенной. Внимайте и веруйте. Веруйте. Веруйте. Веруйте. Да услышат меня здесь присутствующие. Ой, ну что это? Ой, что она плана. Воды, не надо воды. Душа моя Помоги. стремится в бездну. Я страдаю. Здесь находится. Господа, господа, здесь есть кто-то неверующий, посмеивающийся над силой магнетизма. Я прошу такого выйти отсюда, иначе нельзя поручиться. Да, здесь купец со счетом. Ой, Господи. Там неправда. Пощади меня, доктор. Кто купец со счетом? Подойдите ко мне. Не приближайте его ко мне. Умру. Счет. Все вдвое. Удали его. Mm -hmm. Ну удали ты же его. Как же все родные обещали мне помочь получить по счету. Задаток взяли, от перья теперь его нашего брата. А если ты много лишнего приписал. Счет всегда так пишется. Да ради... Верни его. Верни его. Верни Наконец-то никто не дерзай приближаться ко мне с неправдой. Купеческий торг и счеты их явная неправда. Точно, точно, как она все знает. Здесь собралось 32 человека спросить у меня совет. Чудо! Я сосчитал, именно 32. Что ожидает их впереди? Буду говорить с каждым особо. Пусть кто подойдет ко мне. Позвольте пусть. Престарелый купчиха подходит. Страждущая ко мне подошла. Перфильевной тебя кличу. Перфильев. Точно так! Жена умершего купца. До 70 лет живет на свете. Отгадала, Антоний Фомич, вернее, метрической книги. Ты всегда была здорова. Затем состарилась, волосы посидели. Зрение притупилось. Чудо! Ой, и ноги отнялись, пособий, кормилица. Доктор! Возьми платок, Маргариты, и помывай над страждущей трижды. Раз! Ух ты! Два! Ну что? Как рукой сняло! Далой костыль, Молодцов! Что, Гриша, кого твоя бабушка? Бодра так что к еще сплясала бы против молодой.